Прегляжавшая ему строительная фирма x building Corporation работала совершенно открыто, не скрывала ничего и регулярно платила налоги. И все же в последнее время босс боссов сторонился своей роскошно обставленной конторы, переезжал из отеля в отель, окружил себя натренированными охранниками, не притрагивался к еде, пока кто-нибудь из прислуги не снимет пробу. При выездях его машина сопровождали два лимузина с охраной. Но все предосторожности оказались напрасными. Опасность подстерегала оттуда, откуда осмотрительный Дон ее не ждал, а его телохранители тем более. Они внимательно следили за итальянцами, сицилийцами, но даже не вспомнили про лански. А именно он направлял действия группы убийц. Одним из преступников был ряд Леваин. Вторым уже известен нам окно у писца Бакси Сигель. Ни один из остальных четырех человек группы также не был специалистом. Место для акции они выбирали тщательно и остановились на роскошной конторе Маранцана на парк Авеню, где, окруженный своими телохранителями, тот чувствовал себя в полной безопасности. 10 сентября 1931 года после обеденного перерыва в приёмную появилось четыре солидно выглядевших человека. Финансовая ревизия, сказал один из них, и показал секретарше какое-то удостоверение. Мы хотели бы посмотреть ваши бухгалтерские книги, сказал другой. Я позову бухгалтера, ответила секретарша. Но четверо проверяющих уже выхватили пистолеты, мгновенно разрушили охрану и направились к дверям кабинета босса. Сальваторе Маранцана, услышав шум, появился в дверях и увидел направленные на него пистолеты. Раздались выстрелы. Затем один из непрошенных гостей вытащил кинжал и несколько раз всадил его в грудь и шею своей жертвы. В документах городского полицейского управления Нью-Йорка до настоящего времени сохранилась следующая сухая сводка. 10 сентября 1931 года 14:50 в помещении канцелярии строительной фирмы «Игл» номер 925-926 на Парк Авеню 230 был застрелен из околАд Сальватория Маранцана, мужского пола, белый, проживавший на Авеню Джейс, номер 2706 в Пруклине. Преступление совершили четверо неизвестных мужчин, выдававших себя за полицейских. Причина смерти: четыре пулевых и шесть ножевых ран. Более чем 30 лет спустя, другой канцер, мафиоза, в котором читатель еще встретится на страницах данной книги. Поведал об этом убийстве перед телевизионной камерой. Он не принимал участия в нем, но о случившемся ему рассказал его друг Рэн Левайн. Его рассказ почти полностью совпадает с полицейскими протоколами, составленными на месте событий. А тогда, в 1931 году, Полиции так и не удалось напасть на след преступников. Подтверждают, что стя Джамерантана, Накилучана расправился и с его ближайшими подручными. В американской прессе появились заметки из статьи, из которых следовало, что вскоре после смерти великого крестного отца специальная команды мафиози убили еще 14 канситеров. Правда, Полиция ни разу эту цифру не подтвердила. Ни одно убийство не было раскрыто. Ни один преступник не был арестован и осужден. Так все и осталось в области догадок. Однако было установлено, а позднее об этом рассказал имейр Ланский, что один из подозрежённых поранцана, Винсент Кол, пресекал отмстит за шефа. Своё намерение он так афишировал, Что о они узнали те, кого это касалось. Бакси Сегил, Ретливайн и другие. У Уганц существует неписаный закон сильнейшего. Больше шансов выжить у того, кто более дерзок и нападает первым. Бакси Сегил не был новичком. И, Узнав об угрозе, стал ходить по пятам за Колом. Ему долго не удавалось подстеречь Кола. И только через полгода после смерти Маранцана тот был позастиг врасплох телефонной будки и расстрелян. Взлет и падение. Ещё до убийства Маранцана лаки Лоччано поладил со многими донами семей мафии и гангстерскими главарями других регионов. Поэтому при вступлению в должность ему никто не препятствовал. В свои 34 года он стал президентом американской мафии. Это была головокружительная преступная карьера. Впервые Лучана посадили 17 июня 1916 года, когда нашли у него героин. Он был осужден и отсидел положенный срок в местной тюрьме на Blackface айленде 15 декабря 1921 года в Джерси-Сити. Его задержала полиция за незаконное ношение оружия. А 5 июня 1923 года он опять был схвачен стражами закона и снова из торговли героином. Ему удалось увернуться кказани. Полицейские обещали ему свободу, если он укажет склад наркотиков. Лати Лучана пошел на предательство и привел полицию в подвал. Где был спрятан героин. В его деле из картосеки ФБР далее указано несколько арестов, задержаний и подозрения в совершении преступлений. А перед судом он предстал вновь лишь 27 июля 1926 года после того, как полицейский патруль обнаружил у него в машине два пистолета И скорострельную винтовку с 45 патронами. Однако Лучан не посадили, поскольку у него оказалось разрешение носить оружие, и он, подобно многим другим американцам, мог ездить и ходить в вооруженном, как на фронте. Пашка в 1928 году мафиоза был пойман с поличным. Он напал на банковского рассыльного и ограбил его, взяв тысяч триста семьдесят четыре доллара. Однако на суде потерпевший был слоно околдован. Он ничего не помнил, он не узнал грабителя, вообще он ничего не знал. Он хотел одного жить. Сработал один из законов мафии молчание. В последующие годы Лаченучана был осторожен. Кроме встречи с полицией, по сути сохранившей ему жизнь, Когда утром 17 октября 29 года, после избиения на Стейтен-Айленде, его подобрал полицейский патруль, он больше не имел дела со следователями. Его звезда быстро поднималась. Накине надеялся, что станет боссом-боссом. Так как представлял мафии новое молодое поколение с новыми взглядами. В стал всемогущим красным отцом. ему он все сходило с рук. У него были миллионы связи с известными людьми, общественное и в конце концов политическое положение. Но был у него и враг, о котором он еще ничего не знал. Это прокурор Томас Дюи. О 75 преступников он знал достаточно. чтобы можно было принять против него эффективные меры. В марте 1929 года в Атлантик-Сити, известный морской курорт на восточном побережье США, съехалось несколько десятков шикарных лимузинов с водителями, разодетыми в ливреи. Один за другим они останавливались перед самыми дорогими отелями. Президент Риц амбассадор. с поклоном открывали дверцы машин. Из блестящих автомобилей выходили кричащие одетые мужчины, надушенные, на пальцах бриллиантовые кольца, на груди платиновые цепи с подвесками из экзотических камней таких размеров, что они казались стеклянными.